Дело Многолетний служебный опыт заставил меня выработать в себе привычку терпеливо выслушивать каждого желающего беседовать лично с начальником соскной полиции. Хотя эти беседы и отнимали у меня немало времени, хотя часто меня беспокоили по пустякам, но я не только выслушивал каждого, но и конспективно заносил на бумагу все, что казалось мне стоящим малейшего внимания. Эти записи я складывала в особый ящик и извлекал их оттуда по мере надобности. Надобность же это представлялась вовсе не так редко, как вы можете подумать. Как ни необъятен, как ни разнообразен преступный мир, а и он имеет свои законы, приемы, обычаи, навыки, если хотите, традиции. Преступные элементы человечества связаны более или менее общей психологией. И для успешной борьбы с ними весьма полезно отмечать все яркое и необычное, что поражает внимание. Словом, краткие отметки и записи, собираемые мною, не раз служивали мне верную службу. Это особенно сказалось в деле Гелевича. Началось оно так.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 — Что вам от меня нужно? — спросил я. — И все? И ничего? — Может быть, вы сначала выспитесь? — Жаме! Я к вам по срочному делу. — говорить Видите ли, господин начальник, я просто не знаю, как и приступить к рассказу. До того мое дело странное и необычно. — Ну-ну, раскачивайтесь скорее, мне время дорого. Студенты кнут.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 Приоткрывая глаза, вижу, что патрон мой пристально на меня смотрит. Я снова зажмурился, но настолько, чтобы иметь возможность наблюдать за ним. Прошло минут десять, в течение которых он не отрывал от меня взор. Тогда я принялся нарочно похрапывать, и он решил, видимо, что я сплю. тихонько встал, подошел к чемоданчику, стоявшему у его кровати,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 так как тип этот мне был хорошо известен по недавнему ловкому мошенничеству с дутым мыльным предприятием, в которое Гилевич успел втравить много лиц и немалые капиталы. Фотографии этого крупного афериста, равно как и образец его почерка, имелись у нас при московской полиции. гелевич в свое время произвел на меня самые отвратительные впечатления и рисовался в моем воображении типичным героем Ламброза.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 Филиппову обстоятельства, сопровождавшие убийство, казались тоже странными, и он решил, пока тело не хоронить, и энергично приняться за расследование. Человек, приехавший из Петербурга с образчиком материи костюма, был мною распрошен, и из его рассказа выяснилось, что в комнате убитого при обыске было найдено два длинных ножа и серебряная мыльница с вензелем «А».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 Закатывал глаза, и вдруг лицо его расплылось в улыбку. «Да — Да-да, кажется, вспомнил, — сказал он радостно. — Третья Емская-Тверская, номер дома не знаю, но на вид укажу. — Ну вот и отлично. Едем сейчас же. На Третьей Емской-Тверской студент тотчас же указал на какие-то меблированные комнаты. Их содержала некая Писецкая.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 Квартирная хозяйка дала Прилуцкому хороший отзыв. Смирный, кроткий человек, небогат, но платит аккуратно. Говорил, что нашел место в отъезд на два месяца. Комнату оставил за собой, заплатив за месяц вперед. Вещи свои он запер в комнате, захватив с собой лишь небольшой чемоданчик. Я вызвал агентов и приступил к тщательному обыску. Из хранившейся у Прилуцкого переписки Выяснилось, что он сирота и имеет лишь одного близкого родного человека в лице тетки, живущей в небольшом имении Смоленской губернии. Я немедленно командировал в это имение агента, снабдив его фотографиями трупа и мертвой головы. Агент по возвращении доложил, что тетушка Прилуцкого получила от последнего около двух недель тому назад письмо из Москвы, в котором он ей радостно сообщал, что нанялся секретарем к некоему павлову и уезжает с ним в петроград тетушка была глубоко потрясена и опечалена мыслью о возможности гибели племянника по предъявленным фотографиям она не могла категорически признать в убитом своего племянника но по строению и расположению зубов усмотрела в фотографии большое сходство с ним тетушка рассказала что отец спокойного Заботясь об образовании сына, положил на его имя пять тысяч франков в один из парижских банков, надеясь, что сын со временем приедет в Париж для усовершенствования в науках. По получении этих сведений стало ясным, что убит Прилуцкий. Но меня продолжал мучить все тот же проклятый вопрос. Для чего понадобилось Гилевичу это убийство? Не пять тысяч франков соблазнили, конечно, его. Прилуцкого он до этого не знал. Очевидно, Прилуцкий стал жертвой благодаря лишь своему сходству с Гилевичем. И все чаще и чаще мне вспоминались слова пьяного студента. Он хочет, чтобы я был он, а он — я. Сообщив полученные мной дополнительные сведения Филиппову, Я узнал, что и у него есть новые интересные данные по этому делу. Он запросил все страховые общества, и в результате выяснилось, что жизнь Андрея Гелевича была застрахована в 250 тысяч рублей в страховом обществе Нью-Йорк. И оказалось, что мать Гелевича предъявила уже полис для получения страховой премии. Филиппов отдал, конечно, приказ, арестовать мать и брата Гелевича, но в тюрьме брат повесился, и за решеткой осталось сидеть лишь мать. Так вот для чего понадобилось это таинственное превращение мертвого Прилуцкого в убитого Гелевича. Теперь оставалось разыскать убийцу. Это являлось, однако, делом нелегким, так как за это время он мог легко скрыться за границу. Самые тщательные розыски не приводили ни к чему. Я стал уже терять терпение, как вдруг получил из Смоленской губернии от тетки Прилудского следующее письмо. — Милостивый государь, господин начальник, считаю своим долгом довести до вашего сведения ниже следующее обстоятельство. могущий, быть может, помочь вам разобраться в крайне тревожном для меня деле исчезновения моего племянника Александра Прилуцкого. Вчера я получила из Парижа письмо, при прилагаемое, якобы от Саши, где он просит меня выслать нужные документы в главный парижский почтамт до востребования. Они необходимы ему для получения из банка вклада, положенного на его имя отцом». хотя почерк в письме и походит на Сашу, но меня берут все же сомнения в его подлинность Кроме того, я не допускаю мысли, чтобы Саша, всегда державший меня в курсе своих дел и предположений, мог уехать в Париж, не предупредив меня о том заранее. Ведь, уезжая из Москвы в Петербург, он тотчас известил меня об этом. Разберитесь, господин начальник, в этом сложном и, может быть, страшном для меня деле и да поможет вам в этом Господь. По моему приказанию была сейчас же произведена экспертиза почерков пересланного мне письма и автографа Гелевича, хранящегося у нас в архиве, и идентичность их была вполне установлена. Особенно сходными оказались заглавные буквы «А». Итак, Гелевич в Париже. Переговорив с филиппом мы решили командировать в Париж для задержания Гелевича, чрезвычайно способного и дельного чиновника особых поручений к каковой, получив мои инструкции, отправился в Париж для задержания Гелевича. Какова была, однако, моя досада, когда на следующий день после его отъезда в новом времени появилась заметка, сообщающая об отъезде к в Париж и о цели его командировки. я немедленно послал срочную шифрованную телеграмму ему вдогонку, сообщая о заметке и предлагая скупить все парижские номера нового времени за такое-то число. Получив мою телеграмму, капа по приезде в Париж успел скупить все номера газеты на Северном вокзале, и лишь два или три из них успели проскочить в продажу. Прежде всего, Ка кинулся в главный почтамт, где узнал, что по соответствующему номеру до востребования вчера еще была получена каким-то господином корреспонденцией из России. Оставался, следовательно, банк. Тут, к счастью, деньги, положенные на имя Прилуцкого, еще никем не были взяты. Ка предупредил кассира, прося тотчас же его известить, как только явятся за ними. На второй день кассир дал ему знать о соответствующем требовании. и Ка увидел незнакомого человека, вовсе не похожего на Гелевича. Он дал ему получить деньги и арестовал незнакомца с помощью французской полиции при его выходе из банка. Арестованный был отвезен в полицейский комиссариат, где и оказался искусно загримированным Гелевичем. Когда с него были сняты приклеенные борода и парик, когда грим был смыт с его лица, В личности арестованного не оставалось никакого сомнения. Убийца пытался уверить французскую полицию, что русские власти преследуют его как политического преступника, но словам его, конечно, не придали значения. Видя, наконец, что игра проиграна, Гелевич признался во всем. Из банка он был припровожден в комиссариат вместе с ручным чемоданчиком, с которым он приехал, очевидно, прямо с вокзала. Теперь, принеся повинную, он попросил разрешения еще раз тщательно помыться, в виду недавней гримировки. Ему разрешили, и он в сопровождении полицейского отправился в уборную, захватив из своего чемоданчика полотенце и мыло. В уборную он незаметно сунул в рот отколотый кусочек мыла и, набрав в руки воды, быстро запил его. Не успел полицейский его отдернуть, как Гелевич уже пал мертвым. Оказалось, что в мыле он хранил цианистый калий, который и проглотил в критическую минуту. По распоряжению Филиппова тело Гелевича было забальзамировано и отправлено в Петербург. Так покончил земные счеты один из тяжких преступников нашего времени. умелый адвокат защищавший мать Гелевича, Добился ее оправдания. Но что значит для этой матери суд людской с его оправданием или карой, когда она по возмездию небес лишилась двух взрослых сыновей, вырванных из жизни петлей и ядом?